Довольный собой Дробуш возвращался в лагерь. На плече болталась связка горных тетеревов. Хватит и на жаркое для ужина, и на следующий день. Лук, как и прежде, он держал в руке и представлял, как обрадуется его успехом Вителья. Волшебница учила тролля стрелять, используя тренировочный зал в помещении Ордена Рассветного Лезвия. С глазомером у Дробуша было все хорошо. Но каждый раз, беря оружие, кажущееся ему слишком хрупким, он боялся сломать его. Поэтому нервничал и мазал, и тогда Вита расстраивалась. Отчего-то она была уверена, что у него должно все получиться. Глот расстраивался вместе с ней, но ничего с собой поделать не мог. Одно дело читать умные книги, а после разить врага словом, ну, если уж съесть нельзя. И совсем другое — при помощи смешного устройства пулять в противника забавную палочку с заостренным концом. Нет, правда, съесть куда легче. На предгорье опускались мягкие сумерки. Вдалеке слышался шум водопада. Еще пара часов, и совсем стемнеет. Дробуш перепрыгнул через родник, бьющий из-под камня, и вдруг увидел на суглинке вокруг отчетливые следы больших кошачьих лап. Следы петляли вокруг. Звери бегали и прыгали друг за другом, позабыв обо всем на свете. «Надо напомнить», — решительно сказал себе тролль и двинулся вдоль цепочки отметин. Суглинок сменился россыпью камней, сквозь которые пробивалась упрямая осока, и следы исчезли. Однако дробуш продолжал идти по следу. Чувствовал ли он запах оборотней, как волк, или их остывающее тепло, как змея? Ворвиглот затруднялся сказать, как он это делает, хотя понимал, что его органы чувств отличаются от органов чувств других обитателей текрея. Он остановился только, когда следы совсем исчезли, скрывшись в узкой лощине. Дробуш уже видел, как подкрадывается к сладко спящим оборотням и дергает их за хвосты, и на его губах играла ехидная, не иначе от позаимствованная, улыбка. как вдруг что-то его насторожило. Из глубин памяти поднимался не страх, нет. На Текре не было существ, не считая богов, которых тролли бы боялись. Случалось им биться и с драконами. Это было предчувствие. Видение чужого кошмара, притаившегося в тихом месте, опасного для любого, кроме существа из камня. Дробуш тихо зарычал, снял с плеча тетеревов и положил на камень, примостив рядом лук. Лощину от светлой стороны отделяла густая тень. Здесь уже царила ночь, а не сумерки. Между россыпью камней пробивалась маленькая травка, становилась гуще и толще. Чем дальше Дробуш заходил в расщелину. Теперь он знал точно, что оборотни где-то здесь, но их нигде не было. Он обижал лощину три раза, каждый раз приходя все в большее возбуждение. Ровное дно, покрытое травой, лишь в одном месте земля бугрилась, как будто когда-то здесь упал большой, сейчас полностью заросший валун, отвесные склоны, сладко пахнущий воздух. Вырвиглот резко остановился. «Воздух пах слишком сладко, даже приторно». Перед глазами неожиданно предстала поляна в лесу, мимо которой ему однажды случалось проходить. Однажды, много-много лет назад. Инстинкт самосохранения молчал, и Дробуш решил сократить дорогу и повернул на поляну, покрытую восхитительной изумрудной травой. И он озадаченно почесал в затылке. Что-то такое он увидел там, на поляне, что-то, чему тогда не придал значения. Неожиданно кто-то со всей дури ударил его по голове. Зарычав, дробуш отпрыгнул в сторону и обернулся. Рука привычно искала на груди куколку-оберег. В воздухе перед ним висел кипиш, держа лопату для уборки снега. Божок замахнулся и снова огрел ею тролля по голове. Чувствуя, как ярость заливает глаза кроваво-алым, вырвеглот сорвал оберег и отшвырнул в сторону. А «Вот теперь ты почти дошел до кондиции!» — довольно покивала вредная старуха. «Что? Что ты несешь?» — взревел тролль. «Еще не вспомнил?» — удивился кипиш. Вырвиглот не успел оглянуться, как в руках башка оказался огромный молоток, которым он засадил дробушу между ушными отверстиями. «Память, мой каменистый друг!» Такая ненадежная штука, которая иногда требует хорошенькой встряски. Троль в бешенстве затряс головой, и тут взгляд его упал на неровности почвы, и он вспомнил разрыв в траве, похожий на оскаленный рот. Медвежьи когти вяло скребущие осыпающуюся землю и исчезающие в провале. Тишина, сладость воздуха, изумрудная трава. Одним прыжком дробуш пересек расстояние, отделявшее его от зеленых складок. Вонзил пальцы в дерн, ухватил, рванул на себя. В следующее мгновенье земля в прямом смысле слова ушла у него из-под ног. Зеленый ковер рванул в сторону выхода из расщелины, утаскивая два уплотнения, от одного взгляда на которые тролль моментально перестал злиться на кипиша, зато начал злиться на себя. «Стоять!» — рыкнул он, хватая ковер за край и что есть силы дергая. «Куда?» Ковер отчаянно сопротивлялся. Однако одной из лучших черт своего характера Ворвиглот считал упрямство. Он подтаскивал противника, скручивая в жгут, до тех пор, пока уплотнения не оказались прямо перед ним. Но едва он протянул руку, чтобы разорвать зеленую преграду, как та раскрылась сама, явив ряд острых неровных зубов. Горы потряс странный звук, нечто среднее между стоном и рыком. Название всплыло само собой — «Газорги» — твари, жившие на Текрее еще до вечной ночи, как и тролли. Как же долго Дробуш спал под мостом, что позабыл так много! Воспоминания о тех далеких днях высыпались на него, как на муху сахар из мешка. На короткое время он оглох и ослеп, видели лишь яркие картины прошлого. В нем боги прогуливались и вели беседы в мире, в котором существо, весившее менее нескольких тонн, могло выжить лишь обладая смертельным ядом или не менее смертоносной магией. На этот раз в руках у кипиша был не молоток, а странный черный вытянутый предмет с одним коротким рогом. Вместо того, чтобы огреть ворвиглоты этим предметом и привести в себя, божок приложил его к ушному отверстию тролля. «Добрый день!» — сказал приятный женский голос прямо из вытянутого предмета. «Это социологическая служба. Я не займу больше минуты вашего времени. Скажите». Что нужно было сказать, Дробуш так не услышал. Он шарахнулся в сторону от приятного женского голоса, пришел в себя и увидел, что зеленый противник заворачивает его в аккуратный кокон, формируя третью выпуклость. Заревев, тролль вогнал руку в зубастую пасть по самый локоть, нащупал что-то склизкое, наверное, язык, и изо всех сил рванул. Несколько мгновений они стояли неподвижно. Тролль, и зеленое существо, поросшее мехом, так напоминающим траву, а затем газорг задергался. Ворвиглот застыл, широко расставив ноги и уперев их в камень. Сейчас даже дракон не смог бы сдвинуть с места этого сына земли, ставшего с матерью одним целым. Зеленая тварь панически забилась в руках тролля и в испуге распустила крылья, выпуская жертвы. Барс и тигрица, покрытые желтой слизью, вывалились на стесанные камни, ранее скрытые лужайкой. Вырвиглот довольно оскалился и разжал пальцы. Газорг, издавая хрипящие звуки, заметался по лощине, а затем и вовсе скрылся из виду, похожий на гигантский клубок спутанной шерсти. Первым закашлялся Дикрай, за ним Тариша. Оборотень огляделся и, увидев тролля во всей красе натурального облика, Вначале отпрянул, а затем, узнав дробуша, поменял ипостась, облегченно выдохнул и спросил. «Что? Что это было?» Однако варвеглот уже потерял к нему интерес. Он поворачивался из стороны в сторону, разглядывая ранее скрытые газоргом развалины. Отчетливо просматривались контуры внешних стен почти разрушенного здания и внутренних перегородок. В одном из помещений обнаружилась большая каменная чаша — идеально круглая и гладкая. «Фу, какая гадость!» Обернувшаяся фарга совершенно покошачьей трясла руками, брезгливо оглядывая себя. Судя по всему, собственная ногота ее не смущала, в отличие от желтой слизи. «Рай, мне срочно нужен океан, чтобы смыть себя это, эти...» «Слюни!» — подсказал Дробуш. «Океана нет тари!» Растерянно произнес оборотень. «Море!» — Тариша, подняв брови, смотрела на него. «Река, озеро, ручей, лужа, конец. «Водопад!» — снова подал голос тролль и двинулся к камню, на котором оставил амулет. Куколку сдуло на землю. Дробуш бережно поднял ее, отряхнул, завязал узлом порванный ремешок и надел на шею. Спустя мгновение невзрачный мастеровой, неодобрительно качая головой, смотрел, как выбегают из лощины тигрица и барс и уносятся в сторону, откуда раздавался шум водопада.